Глава 12. Хелен только вернулась с совещания за завтраком и попросила меня сходить к ней к стене. Она имела в виду заднюю стену художественного отдела, к которой крепили кнопками графический план. Теперь мы уже доподлинно знали, что представляет собой графический план. Редукционный монтаж рекламных полос, наглядно показывающий, что где размещается. Перед нами раскинулся план июльского номера: страницы за страницей, разворот за разворотом, с условными обозначениями ПС или передние секции и ЗС или задние секции, между которыми располагался ряд страниц, как пустых, так и размеченных под ряд Pirex, ряд Mister Clean, ряд Gerber Coupon, две страницы на книжные обзоры и полторы на кинообзоры. Графический план менялся день ото дня. Хеллин, к примеру, резервировала три страницы под статью на тему «Как сделать свою спальню сексуальней», а кто-нибудь из Хёрста вычеркивал ее. Тем утром я заметила, что добавилось несколько новых страниц. Три страницы были отведены под статью, заглавленную «Ты тоже можешь быть ведьмой». Одна страница под материал «Помада говорит» и еще четыре разворота «Подали Хана, величайшего любовника в мире». Хелен осматривала страницу за страницей, а я ее сопровождала. Она зачеркнула вопросительный знак, поставленный кем-то рядом с заголовком про Али Хана. На обложке не было ничего, кроме больших букв «НБ», то есть «На будущее». Внутри первой страницы обложки значилась «Рек. Система Белл» на всю полосу. Хелен подалась вперед и написала заголовок будущей статьи, которую она получила от Дорис Лилли «По дружбе». Как выйти замуж за миллионера, так же по дружбе она получилось стать любовницей Пикассо, и умоляла Жаклин Сьюзен тоже что-нибудь предоставить. Не представляю, чтобы Джеки не пришла мне на помощь, сказала Хелен. Они обе работали в Bernard Geist, и книга Сьюзен под редакцией Линн Слоун о старлетках, подсевших на амфетамины и барбитураты, готовилась к печати. Для неё это будет прекрасная предварительная реклама. Хелен сделала еще несколько замечаний о статьях и колонках, которые хотела включить в номер. Мы отошли подальше и молча осмотрели план. Страница за страницей, и Юль понемногу обретал форму, словно подрезанное комнатное растение. Едва мы вернулись из художественного отдела, как прибежал Айра Лансинг и ворвался в кабинет Хелен, прежде чем я успела доложить о нем. Я вошла вслед за ним и извинилась перед ней – У нас серьёзная проблема, Хелен, пожалуйста, сказала она, полулёжа на софе. Входи, Айра. И ты, Элис, входите и закройте дверь. Ни к чему пулашить остальных. Я сделала, как она сказала, и прислонилась спиной к двери, а Айра сел напротив Хелен, поставив стул задом наперёд. Надеюсь, ты собой гордишься. Благодаря тебе судьба журнала под угрозой. у Хелен в руках была рукопись, которую она правила карандашом. «Давай, Кайра, сделай глубокий вдох и рассказывай мне, в чем ты видишь проблему». Она словно говорила с ребенком, ободравшим коленку. «Я скажу тебе, в чем проблема». «Памперс и мистер Клин убирают свою рекламу из июльского номера». Проктор и Гембл пронюхали о статьях, намеченных на июль, и тоже пошли на попятную. Она отложила рукопись с шарашенным видом. Каким же образом они пронюхали об этом? Я задавала себе тот же вопрос. Кто-то там, он указал на дверь, растрепал. Я только что говорил с Пёнджи, и они не в восторге, как и я. Кто мог сделать такое, спросила она, садясь прямо и поправляя браслеты. Откуда мне знать, чёрт возьми? Но я тебе вот что скажу: лучше научись обращаться со своими сотрудниками, чтобы они не трепали язык вам. Пен-Джи — солидная компания, они не хотят, чтобы их продукция связывалась у людей с сексом и всякими сплетнями. Остается надеяться, что никто не звякнет и в Свонсон. Они планируют дать рекламу на всю полосу. Уайра, расслабься. Хелен встала на ноги, прошла к столу и взяла сигарету. Это не единственный рекламодатель на Земле. На случай, если ты не знала, — сказал он, — эти рекламодатели держат журнал на плаву. «Ты теряешь деньги за эту публикацию, не успев выпустить свой первый номер». «Все равно эти рекламодатели не годились для нового космос», сказала она, щелкнув настольной зажигалкой и выпустив облако дыма в сторону окна. «Мы должны быть с ними так же избирательны, как и с содержимым самого журнала. Моим девушкам нет дела до подгузников и мытья пола на кухне, и они уж точно не собираются плюхаться на диван и лопать полуфабрикаты перед телеком». Она выпустила еще дыма. «Серьезно, Айра!» – она покачала головой. «Памперс», «Мистер Клин», «Свонсон» – это не сексуально. «Да чихал я на сексуальность. Этому журналу нужны рекламодатели. И нас, между прочим, все устраивало. Благодаря твоим блестящим идеям ты только что сократила прибыль примерно на треть. Мы все вернем». «И каким же это образом?» – в его глазах читалась паника. «У меня с этими людьми давные связи. Они очень разочарованы. Не думаешь, что есть какой-то способ заставить их передумать? Ой, а ира пусть уходят, всё в порядке. Рекламодателей можно найти покрупнее и получше. Понятно. Вот так просто, да? Он встал руки в боки. У меня 2 года ушло, чтобы завоевать доверие этих компаний. Издатели не спроста не суют в это нос. Часы тикают, и журнал не успеет заполучить себе нового рекламодателя к июлю. Хелен приблизилась к нему порясчией походкой и сняла с его рукава воображаемую пылинку. Если ты не можешь найти правильных рекламодателей этому журналу, значит найду я. Ты так самоуверенна, да? Вообще-то нет, ничуть, она улыбалась такой лучезарной улыбкой, словно ничего в целом мире её не заботило. Вовсе нет. И не проходит ни дня, чтобы ты со своими коллегами не напомнил мне, что я ничего в этом не смыслю. Но я не собираюсь поднять лапки и сдаться. Если ты не можешь найти новых рекламодателей, найду я. Удачи, Хелен. Это не так просто. А теперь, если позволишь, я собираюсь позвонить в Товары для дома и убедиться, что они оставят нам рекламу препарата Г. От геморроя? Хелен покачала головой. Я не собираюсь рекламировать в космос крем от геморроя. Единственное, для чего хорош препарат Г это убирать мешки под глазами. Я все так же стояла перед дверью, когда Айра направился в мою сторону. Я посторонилась, он распахнул дверь и был таков. Я не сомневалась, что Хелен сейчас ударится в слезы, но вместо этого она затянулась сигаретой, погрузившись в свои мысли, и сказала «Вызови мне Уолтера Мида и принеси мою картотеку. Ой, сделай одолжение, зарезервируй приватный обеденный зал на четверг, в полдень, в Джек и Чарли, 21». Несмотря на мораторий на дорогие обеды, Хелен накрыла щедрый стол для сливок общества с Мэдисона-Веню в знаменитом клубе 21. Хелен с Уолтером прошлись по своим контактам из мира рекламы и пригласили ответственных лиц из «Макс Фактора», «Пальма Лив», «Шанель», «Мэйбелин», «Клей Ролл», а также главных управленцев из BBDO, DDB и Маккен Эриксон вместе с самим Дэвида Могилви. Так было положено начало легендарным еженедельным обедам Хелен в клубе 21. Я в тот день была рядом с ней, как и почти на всех совещаниях, всегда готовая делать заметки, оказывать поддержку, выполнять поручения. На входе в ресторан у самых ворот нас с Хелен приветствовали непременные статуи Жакеев. Я заметила, что Дэвид Браун был уже на месте – Он сидел в баре за угловым столиком с клетчатой красно-белой скатертью вместе с ещё одним джентльменом. А с потолка над ними свисала всякая всячина: самолётики, мячики, футбольные шлемы, теннисные ракетки, поезда и куклы. Если бы что-то пошло не по плану, я должна была сходить и позвать Дэвида, чтобы он пришёл и спас совещание Хелен. Метр Дотель открыл бетонную дверь и провел нас вниз по лестнице, туда, где со времен сухого закона располагался секретный винный погреб. Это была симпатичная комната с деревянными винными стеллажами вдоль стен и длинным лакированным столом с золотой эмблемой «21» посередине. Стол был накрыт на 20 человек с серебряными приборами, бокалами для красного и белого вина и хрустальными фужерами для воды. Я стала вынимать из своей вместительной сумки блокноты и ручки и раскладывать рядом с тарелками. По углам стояли официанты в смокингах, готовые принять заказ на коктейли и выполнить любое желание Хелен. Всех гостей она встречала в дверях в кремовом платье от Нормана Норрелла и кофте в тон, элегантно наброшенной на плечи. Что бы она ни делала, пожимала руки, обнимала, подставляла щеку, кофта словно заколдованная и не думала соскальзывать. Хелен была знакома со всеми этими мужчинами, поскольку когда-то работала со многими из них над текстами для их рекламных кампаний. Я предварительно ознакомилась с биографиями всех гостей и больше всех была заинтригована единственной женщиной в списке Мэри Уэллс. оказавшейся привлекательной блондинкой со вкусом одежды в нежно-розовое платье, вероятно, от Chanel. Она была признанным автором текстов из агентства Tinker, родом из Янгстауна, Вагаю. Она начала карьеру с текстов для универмага Macclesy, в который мы ходили с мамой. Мама, вечно недовольная качеством товаров, каждый раз приговаривала: "Вот переедем в Нью-Йорк, будем ходить с тобой в Saks и Bloomingdale's". Но главное меня воодушевляло уже то, что такого успеха добилась мэрри из Янгстауна. Начинающий фотограф во мне преисполнился надеждой. Когда всем подали коктейли, Хелен стала во главе стола с бокалом шампанского, которое, как я знала, она не станет пить из страха превысить ежедневную норму в 1200 калорий. Но бокал в руке добавлял ей торжественности. Как только она произнесла слова приветствия, официанты внесли ведерко из серебра 925-й пробы, полная моллюска. «Как вы знаете», — бархатным голосом сказала Хелен, «я только осваиваю новое начинание в должности главного редактора журнала «Космополитен». Это открывает волнующие перспективы для журнала и замечательную возможность для вас. Я знаю, до вас доходят слухи о том, каким станет новый космо, так что позвольте мне внести ясность». Начнём с фактов. Что если я вам скажу, что этот журнал может представлять вашу продукцию 27 миллионам женщин? Таково число читательниц, на которое он претендует. Почти половина из них одиноки, а другая половина разведенные и вдовы. В общей сложности это даёт нам 27 миллионов. Это масса потенциальных клиентов. И я хочу сказать вам, что новый «Космополитен» может донести ваши продукты и услуги до каждой из наших читательниц». Услышав эти слова, я стала раздавать гостям специальные макеты юльского номера, которые мы подготовили, несмотря на недовольство Айры Лайнсинга и кое-кого из людей Хёрста. «Это большая ошибка», — сказал Берлин, услышав о намечавшемся обеде. «Нельзя раскрывать свои карты. Мы так не делаем». Но Хеллен все равно поступила по-своему. Анна напечатала 20 макетов июльского номера, предварительные заголовки, водные строки и несколько заманчивых фотографий. Это должно было дать представление о формате Нового космоса. Раздав все макеты, основа отошла к двери и слилась с интерьером. Теперь вы можете спросить: кто эти 27 миллионов женщин? Кто эта женщина, что внимание нам нужно? Хелен улыбнулась, и глаза её загорелись. Позвольте мне представить вам «Девушка в стиле космо». На секунду она смолкла, и я осознала, что она показывает в мою сторону. «Элис?» Услышав свое имя, я занервничала, решив, что забыла что-то. «Подойди сюда, милая». Она подозвала меня, помахав кончиками пальцев. Я понятия не имела, зачем понадобилось ей. Но быстро сообразила, что нужна ей как бокал шампанского у неё в руке для большего эффекта. Зная Хелен, я не сомневалась, что она действовала по наитию. Элис, моя секретарша, а ещё она девушка в стиле космо. Вы только взгляните на неё. Все глаза устремились на меня, и я почувствовала, что должна как-то оправдать их ожидания, станцевать чечётку или показать какой-то фокус. Может, от меня ожидалось, что я засверкаю, как рождественская ёлка. Я не знала. Мне оставалось только улыбаться. «Она умна, независима, всегда стремится к большему», сказала Хелен. «Она смелая и дерзкая. Она любит мужчин, как и секс». Я почувствовала, как по лицу разливается краска, переходя на шею. Хелен продолжала говорить. «Средней девушке в стиле космо, как и Элис, от 18 до 34, и она жаждет вашей продукции. Она сама зарабатывает». и стремится взять от жизни больше и лучше. Такой девушке не терпится купить последний оттенок помады и лака для ногтей. Ей не все равно, каким шампунем мыть волосы. Она не ждет, пока мужчина возьмет ее на Гавайи или позволит обкатать новую машину. Да, она хочет путешествовать и водить хороший автомобиль, и все это в стильных туфлях. К счастью, после этих слов она отпустила меня, и я поспешила вернуться к двери, где стояли на вытижку официанты, сложив руки за спиной. Хелен продолжала рисовать портрет девушки в стиле Косма, пока гости ели луковый суп гратан с сыром грюйер, пузырившись в глиняных горшочках. Сама она не ела супа, только пощипывала лист лотука из салатницы. Изысканно сложив пальцы, словно держа чашку чая, она отрывала тончайшие полоски латука и изящным жестом отправляла в рот. Она могла растянуть один лист на три минуты, если не больше. Только Хелен Гёрли Браун могла есть руками в высшем обществе. В таком ресторане, как «Двадцать один». Когда гости разделались с антрикотом и перешли к бренде и сигарам, все были в восторге от нового журнала «Хелен». Этот обед обошелся ей в 278 долларов. Когда мы вернулись в офис, Айра Лансинг дожидался Хелен, точно тигр в сосаде, готовый схватить добычу. «Как ты смеешь», — сказал он, брызжа слюной, «как ты могла устроить такой обед и не включить меня?» Хелен была невозмутима. Она чуть склонила голову и сказала, «А что бы ты там делал?» Я не могла не согласиться с ней. Даже если бы она пригласила Айру, я сомневалась, чтобы он мог принести какую-то пользу. И пусть сама я не была в восторге от того, как Элен меня задействовала, я не могла не признать, что она была на высоте. Это был её спектакль. Она была звездой и играла блестяще. "Я не об этом сказала, Айра. Как по-твоему это выглядит? Я начальник отдела реализации и рекламы." Да, и ты мне сказал, что терпишьу бытки. Я просто хотела сделать что в моих силах, чтобы раздобыть новых рекламодателей. Но так дела не делаются, Хелен. О, я знаю. Но мы только что заполучили Филипп Морис, Хелен Рубинштейн, там полный Кимберли Кларк и красотку. Хелен улыбнулась и прошла в свой кабинет плавной походкой, оставив Айру, лишённого довольче, стоять в приёмной.